Глава 12. Вика смотрела на свою руку, вернее, на сияющее кольцо с бриллиантом на своем безымянном пальце и пыталась осознать, что теперь она замужем. Жена. Как же много в этом слове, но в то же время очень мало. Теперь она и Назар пойдут вместе по жизненному пути. Девушка знала, что постарается стать ему преданным другом, надежным плечом, и очень надеялась, что они будут счастливы. Ей хотелось в это верить. Тем более она прекрасно видела, как этот мужчина старается ей угодить. Цветы, драгоценности, внимание, забота, любовь. Теперь у Вики всего этого было с излишком. Назар по-настоящему любил Ромку и думал только о его комфорте. И девушка понимала, что это бесценно. Теперь рядом с ее мальчиком будет сильный мужчина, который станет для него отцом. В своем доме, похожем на сказочный замок, Назар для малыша выделил двухкомнатные апартаменты – детскую и игровую. Дизайнер предложил несколько вариантов оформления, и Виктория сама выбрала тот, что пришелся ей по вкусу. А вот спальня в теплых голубых тонах – Она не решилась менять, потому что комната была уютной, и вряд ли можно сделать что-то лучшее, чем сейчас. Вика такие дома видела только в сериалах и до сих пор не могла в полной мере осознать, что ее муж так богат. Это было так невероятно, странно, даже немного пугающе. Девушку только приблизительно знала, чем занимается ее супруг и почему-то расспрашивать больше о его сфере деятельности не решалась, хотя этот вопрос ее тревожил, потому что большие деньги вряд ли бывают честными. — Вика, — мысленно простонала она, — ну вот о чем ты думаешь? Назар теперь твой муж, а жена за мужем, как нитка за иголкой. Прекращай придумывать неизвестно что. Тщательно в свое отражение в зеркале, поправив элегантное длинное светло-молочное платье, девушка подхватила сумочку и покинула дамскую комнату. «Дорогая!» — именно такими словами ее встретил Назар и галантно отодвинул стул рядом с ним. Сегодня он веселился, много улыбался и чувствовал себя невероятно счастливым, ведь любимая женщина теперь была рядом с ним. После скромной регистрации, на которой присутствовали всего несколько человек, Сергей, Наталья Алексеевна, Анна с Ромкой, был организован небольшой торжественный вечер в уютном ресторане. Сначала Назар хотел пригласить несколько подруг Вики, но девушка сказала, что особо ни с кем не дружит, и приглашать ей некого. Услышав это, мужчина немного расстроился, потому что прекрасно понимал, что иногда девушке необходима подруга, которой можно пожаловаться и высказать все, что накопилось на душе. А потом подумал о том, что, возможно, она подружится с супругой Аслана. Это было бы замечательно. А пока, чтобы устроить любимой женщине маленький праздник, он собрал тех людей, которых она знала и с кем хорошо общалась. Внезапно Наталья Алексеевна встала и взяла в руки бокал с шампанским. «Я хочу выпить за Назара Романча и Викторию. Желаю вам огромного счастья. Пусть семейная жизнь будет светлой». А в этот момент Ромка пискнул. «А сынок ваш растет большим и здоровым на радость маме и папе. Спасибо» улыбнулась Вика, прекрасно зная, что слова, сказанные женщиной, идут от чистого сердца. Все присутствующие сделали по глотку шампанского. Ромка, лежавший в специальной колыбельке, опять пискнул. Аня дала ему соску и улыбнулась. «Кажется, нам пора домой. Малыш проголодался и хочет отдыхать. Может, мы уже поедем?» Назар ласково коснулся руки Виктории и тихо спросил. — Я договорился с Аней и Натальей Алексеевной, они приглядят за Ромой, а ты не против провести сегодняшнюю ночь в моем доме? Или, если хочешь, мы все вместе вернемся в квартиру? Вика засмущалась, прекрасно понимая, что сегодня у них с Назаром первая супружеская ночь. Ей, конечно, хотелось вернуться в квартиру, но она понимала, что теперь ее ночью будут проходить в постели супруга, поэтому тихо сказала. Я им доверяю, они присмотрят за ромашкой. Назар поцеловал ее руку и кивнул Сергею. Мужчина быстро поднялся и подхватил люльку. Вслед за ним стали женщины. Тепло попрощавшись, гости ушли. Назар наполнил бокалы шампанским и предложил. Любимая, давай выпьем за нас. Вика пригубила шипучий напиток, а потом ее губ осторожно коснулись поцелуем нежным, легким, почти невесомым, и девушка ответила на него, сама обнимая мужа. Когда они приехали в особняк Назара, Виктория сразу отправилась в спальню, а мужчина специально задержался в гостиной, давая супруге время. Он прекрасно помнил ее историю понимал, что, скорее всего, предстоящая близость пугает ее, ведь по факту мужчин в ее жизни не было. Назар знал, что Вику нужно приручить, покорить, и только тогда она окончательно доверится ему. Вика, закрывшись в спальне, медленно расстегнула платье, повесила его в шкаф и направилась в душ. Умом девушка понимала, что сегодня их ночь с Назаром, о которой он явно давно мечтал. Но она невольно этого опасалась, потому что у нее был весьма небольшой опыт. Да что там говорить, свою первую ночь с мужчиной она совершенно не помнила, лишь какие-то несвязанные кусочки то и дело всплывали в памяти». Ей было неудобно, немного стыдно и совершенно некомфортно. Натянув черную кружевную сорочку, выбранную для нее продавцом в магазине нижнего белья, Вика забралась в кровать. Укрывшись тонким одеялом до самой шеи, она ждала неизбежного. Ее немного потряхивало от волнения. И вообще, чем больше она об этом думала, тем тревожнее ей становилось». Когда дверь открылась, Вика увидела Назара в чёрном шёлкомом халате. От мужчины приятно пахло морем, тёмные волосы чуть блестели, и на них не до конца высохли капли воды. Было понятно, что он недавно принял душ, видимо, в соседней комнате. — Как ты, любимая? — осторожно спросил Назар. А затем, ловко раздевшись, скользнул под тонкое одеяло и обнял супругу. Вика почувствовала, как крепкое мужское тело прижимается к ней. Невольно девушка подтянула одеяло выше, почти до самого подбородка, и пискнула. Нормально. Только это звучало как-то жалостливо и испуганно. Посмотрев на перепуганную супругу, Назар невольно вздохнул. Он прекрасно понимал, что сегодня веков его власти, и если настоять, то можно получить желаемое. Только вот женское тело его давным-давно перестало сумасбродно интересовать. За его долгую жизнь он познал немало женщин, как девственниц, так и опытных хищниц, стремящихся его охомутать, но Виктория ни в одну из этих категорий не входила. Она не была невинна, но и опыт с ее слов у нее был очень горький. Назару прежде всего хотелось добиться понимания и доверия, поэтому он решил не спешить, хотя для него это было нелегко, ведь мужчина желал свою молодую супругу. Наклонившись, он осторожно коснулся быстрым поцелуем ее плеча и предложил. — Давай спать? — Спать? — спросила Вика изумленно. — Ну, если у тебя есть другие предложения, готов их выслушать. Но, если честно, я устала. Назар поудобнее улегся на подушке и хитро посмотрел на жену. — Ну, что молчишь? Есть планы на сегодняшнюю ночь? — Нет. Вика покачала головой, совершенно не понимая, что происходит. «Тогда давай спать, если ты не против». Мужчина положил руку на талию девушки и пробормотал. «Завтра нас ждет непростой перелет. Не знаю, как Ромка отреагирует на него, поэтому давай отдыхать». «Хорошо». Вика с облегчением потушила свет ночной лампы и вздохнула. Она, конечно, никак не могла понять, что происходит, — но была благодарна, что Назар не настаивал на близости. Сейчас она была к этому просто не готова. Спокойной ночи! Мужчина притянул супругу к себе и уткнулся лицом в ее плечо. В этот момент Вика напряглась и тут услышала «Утро вечера мудренее». Назар любил эту женщину, любил до ума помрачения, но понимал, что близость между ними сейчас создаст препятствие, а она должна была стать лишь еще одним кирпичиком их отношениях, и он решил, что сможет подождать еще немного. Вика некоторое время лежала в мужских объятиях, как напряженная струна, и лишь спустя некоторое время расслабилась. Сон постепенно окутал ее, девушка сама этого не заметила. Почувствовав рядом с собой дыхание сна, Назар осторожно прикоснулся губами к обнаженному женскому плечу и прошептал «Спи, моя хорошая, спи, пусть тебе приснятся яркие красочные сны, а я буду охранять твой сон, у нас все будет, просто не сейчас». Мужчина счастливо зажмурился, мысленно благодаря судьбу за посланное счастье. Ведь в свое время он даже и подумать не мог, что познает такую сильную любовь, настоящую, всепоглощающую, сводящую с ума и заставляющую забыть обо всем. Ему всегда казалось, что его жизнь так и будет чистым листом. Все события прошли как-то незначительно. Свадьба с первой супругой, рождение и взросление сына, А теперь Назар проживал каждую минуту, буквально смакуя ее, и сожалел лишь об одном, что времени у него осталось слишком мало. Виктория пошевелилась, а потом перевернулась на бок, положив голову на мужское плечо. В груди Назара все сжалось от ярких, щемящих эмоций. Сейчас мужчина понимал, что именно такие яркие чувства толкают людей на безумные поступки, подвиги, дуэли, серенада под окном. Сейчас рядом с этой женщиной он невольно чувствовал себя моложе и понимал, что готов на многое, лишь бы видеть на ее лице счастливую улыбку и блеск глаз. Закрыв глаза, Назар стал думать о грядущем дне. Им предстоял длительный перелет, а затем двухнедельный отдых на райском острове. Мужчина специально купил этот тур для свадебного путешествия и очень надеялся, что потрясающе красивые места, золотистый пляж и бескрайний океан сблизят их с Викторией, и молодая супруга сможет осознать, что она может ему полностью доверять.